Валяйте. Шейла останется здесь. С осломанной ногой в джунглях делать нечего. Она будет вас поить и давать таблетки. Хорошо. Мы вернемся к вечеру. Отлично. Удачи вам. К нашему возвращению вам полегчает. Абсолютно. Кар поднялся с койки. Ты хочешь, чтобы я осталась? – просила Барбара. ф л е т ч хотел, чтобы она ни о чем не спрашивала. Нет. Я могу остаться? Не надо. Этот день не останется у тебя в памяти. Тобой все будет в порядке. Иди и найди потерянный р и м с к и й город. Ты же не хочешь пропустить этот торжественный момент. Я уверена, что он там. Надеюсь, так оно и будет. Если ты хочешь, чтобы я осталась, нет, иди с ними, иди. Хорошо. И Барбара бочком вышла из палатки. Вам что-нибудь сейчас нужно? спросила Шейла. Нет, я в полном порядке. Вышла и Шейла. Флеч услышал, как заурчал двигатель джипа. Шум двигателя перекрыл людские голоса. Потом голоса стихли. Водитель прибавил газу, раздался крик, взвизгнули тормоза. Водитель вновь завел заглохший двигатель. Вошедший в палатку Рафус обтер тело Флетча влажными прохладными тряпками. Он даже повернул Флетча набок, чтобы протереть спину. Рафаэль, да? Тебя не затруднит? Принести все одеяла, которые найдешь в лагере, и навалить их на меня. Хорошо, сейчас принесу. Тем же утром р а ф у с и Уинстон молча вошли в палатку, подняли койку с Флетчем и вынесли наружу. День выдался на удивление мрачный. Небо затянули черные тучи. Они поставили койку под деревом. Уинстон принес складной стул. Будет дождь? – спросил Флетч. Вряд ли, покачал головой Уинстон. Тучи собирались много раз, а дождь так и не пошел. Флетч просыпался и засыпал вновь. Случалось, что Шейла сидела рядом, когда он открывал глаза. Иногда он видел лишь пустой стул. Шейла поил а его бульоном и холодным настоем трав, давала таблетки, а р а ф у л с или Уинстон. Поддерживали ему голову. Они еще не вернулись? – спрашивал ф л т ч Нет, – отвечала Шейна. Тебе следовало пойти с ними. м н е хорошо и здесь. Который час? Это не важно. Каждый раз, когда ф л т ч открывал глаза, становилось все темнее. День тянулся как резина. Вновь ф л е ч пришел в себя в палатке. Он не помнил, как его перенесли туда. Кар стоял на д ним, широко улыбаясь. Флетч не слышал, как подъехал джип. Как вы себя чувствуете? – с просил Флетч. Превосходно, – Кар протянул руку. Поднять свою сил у Флетча не было. Кар хотел что-то ему показать. Что это? Кусок глиняной вазы. На нем изображен римский солдат, марширующий с копьем и щитом. Потрясающе. Кар протянул другую руку. В свете к е р о с и н о в о й лампы что-то блеснуло. А это на случай, что у вас остались какие-то сомнения. Посмотрите, монета. н е т Да, рассмеялся Кар, с изображением Цезаря Августа. Ну так мы во всяком случае думаем. Симпатичный парнишка, не так ли? Они все были симпатичными в детстве. Определенно один из Цезарей. Мой бог! И я думаю, что мы нашли крепостную стену. Можно сказать уверен в этом. Так это же прекрасно. Согласен. Шейла сейчас отплясывает танец. п о б е д ы м а с а е в а с к о с т ы л е м это, как вы понимаете, нелегко. Что это? – просил Слэч. В брезент палатки кто-то словно бросал пригоршни грязи. Дождь. Долго он будет лить? Надеюсь, что нет. Кар, поздравляю. Хорошая новость. Как жаль, что меня не было с вами. Из-за спины Кар а появилась Барбара. просила Флечи, как он себя чувствует. Отлично. Я вернусь попозже. к а р п попятился к выходу. Посмотрим, какая у вас температура. Флеч наблюдал, как в палатку начинает набираться вода. Сначала из подбрезентовых стен появились тоненькие струйки, потом они превратились в ручейки, и скоро в палатке образовались многочисленные лужи. Второй раз. Кар вошел в палатку, промокший насквозь. Долго смотрел на термометр. Вы тяжело больны, Ирвин. Я болен, Ирвином. Вам уже пора пойти на поправку. Согласен с вами. Вы сможете выдержать такую высокую температуру лишь в течение определенного времени. И сколь долго? Кар наблюдал за стенкой палатки. Прогибающийся под проливным дождем. В такую погоду я не могу отвезти вас в больницу в Найроби. В воздух мне не подняться. Он повернулся к Флетчу. Скорее бы миновал кризис. Мои ноги, Кар. Что с ними? Болят ужасно. В каком смысле? Словно я сломал их в нескольких местах. Кар ущипнул каждую ногу. Чувствуете? Да. Это всего лишь лихорадка. А ноги словно п е р е л о м а н ы Вновь бульон, вновь таблетки. ф л е ч проснулся, когда Рафел вновь обтирал его влажной тряпкой. Ему хотелось снова оказаться под одеялами. Три одеяла промокли насквозь и давили словно свинцовые. Уходя, Раффлс с трудом закрепил полотнище, прикрывавшее вход. Дождь и ветер пытались сорвать его. В следующий раз, очнувшись, Флетч увидел стоящего рядом с койкой Джуму. Блестели намоченные дождем его кожа и волосы. Такой отдых не в прок. Знаешь что? Что? Ты должен скинуть тот ящик камней. Нижнюю часть живота с л е т ч а скрутила узлом. Джума поддерживал с л е т ч а за плечи, пока того выворачивало наизнанку. Затем Джума исчез, чтобы появиться вновь в капельках дождя со Шваброй.